Три года спустя. Мой лорд. Привезли колье и платье для леди Тины. Спасибо, Сильвия. Леди проснулась. Ашер закончил завязывать шейный платок и критически осмотрел себя в зеркале. Принимает ванну. Купальня была наполнена паром и ароматами. Тина лежала в горячей воде опустив голову на каменный подголовник и дремала. «Спишь?» — спросил лорд, приседая у края ванны и надевая на шею жены изящное колье в виде переплетенных бриллиантовых нитей. Тина открыла глаза и смущенно улыбнулась. «Не смотри на меня так!» Ашер провел кончиками пальцев по колье, задевая ключицу и длинную шею и от его прикосновений по телу Тины прошла приятная холодная волна. «Как?» — лукаво спросила Тина. «С готовностью покаяться и попросить прощения?» — строго ответил лорд. Но глаза его при этом весело блеснули. «Иначе я заберусь к тебе в ванну, и мы опоздаем на свадьбу императора». «Прости». Тина опустила взгляд вниз. «Мы немного задержались». «Но ты же знал, что со мной ничего не могло случиться». «Тина!» – протянул советник императора. И Тина заметно занервничала. «Ты же знаешь, мне категорически не нравятся ваши с Захаром дела. Но я понимаю, что если запретить тебе ими заниматься, ты от скуки...» «Затею ремонт?» – невинно захлопала ресничками Тина. Придумай что-нибудь более разрушительное. «Неизбежные трудности, когда жена моложе тебя на сорок лет. Смирись, дракон!» Менторским тоном ответила Тина и чмокнула мужа в нос. «Хочешь сказать, что я слишком стар?» Грозно нахмурил брови Ашер. «Кстати, Захар старше меня на сотню лет». «Серьезно?» Тина округлила глаза. «А по нему не скажешь». «Авантюрист», — припечатал лорд, протягивая жене полотенце. «Вы нашли то, что искали?» «Да, представляешь, монахи не спрятали свиток в усыпальнице второй матери-настоятельницы». «Ты ведь сняла копию?» Тина довольно кивнула. «И Захар ничего не заметил?» Жена отрицательно качнула головой. «Моя маленькая воровка!» Он мягко поцеловал ее в мокрое плечо. Тина шумно вздохнула, на секунду забыв, как дышать. «Но все равно. Мне не нравится, что этот вампирюга вертится рядом с моей женой». «Еще один ремонт. Знаешь, я придумал лучшее». Ашер начал вытирать млеющую от его прикосновений женщину. А потом прижался к ее спине сильным телом. «Думаю...» Нам пора заботиться наследником. Я намерен уже сегодня вечером приступить к исполнению этого плана. Ты ведь приличная жена и не станешь спорить с мужем?» С этими словами он чмокнул ошарашенную Тину в лоб и, посмеиваясь, вышел из спальни. «Считаю, что в таких условиях просто невозможно соблюдать приличие!» — крикнула Тина в закрытую дверь и задумчиво провела щеткой по волосам. Три года, наполненных нежностью и страстью. Три счастливых года. Им было так хорошо вдвоем, что о детях они просто не задумывались и на все настойчивые вопросы Эссы только отшучивались. Но неделю назад у семьи гамештан появилась дочь. Итина помнила, с каким странным чувством она держала первенца Эссы на руках. А как на них смотрела Шер? Может быть? Они уже готовы. В храме собрался весь высший свет империи. Прибыли правители всех соседних государств и представители всех народов, населяющих этот мир. Его императорское величество Зенон II брал в жены сестру владыки Альвении, ее Высочество Олению. Жених заметно нервничал. Он переминался у алтаря, сжимая в руках букет. И периодически бросал на советника напряженные взгляды. Ашер стоял рядом и всем своим видом выражал непоколебимую уверенность и хладнокровие. Тина сидела в первом ряду между эссой и женой владыки Альвении. Соседство с супругой Армы ее немного напрягало, но красавица Сидхи не делала попыток завести разговор, за что Тина была ей благодарна. Захар в сопровождении двух воинов сидел в ложе для правителей. Он был официальным представителем Морта в империи. Судя по скучающему лицу древнего, он бы предпочел поболтать с Тиной и Эссой, а не выслушивать нудные речи престарелой королевы небольшого южного государства. Но вот в проходе появился Арм. Как всегда, безукоризненно красив и надменен. Глядя на него, Тина с легкой светлой грустью вспоминала задорного парня, с которым они ели печенье с предсказанием сидя на бортике фонтана. Он ввел под руку смущенную невесту, невесомую и трогательную в белоснежном платье из эльфийского шелка. «Ну вот, закончилась наша веселая жизнь», смахнула слезинку Эсса. «Ни по деревьям полазить, ни на секирах подраться, ни сбежать на бой с вардалаком. Золотые времена были, а теперь мужья, дети, обязанности — «Ты недовольна?» Настороженно спросила Тина, ловя на себе взгляд мужа. «Ты что? Да я счастлива и другой жизни не хочу!» Тут же противоречиво заявила Эсса. «Это же так здорово! Муж, дети! А вы когда уже размножитесь?» Обвинительно глядя на Тину, спросила она. «Ашер сегодня пригрозил. Что скоро?» «Отлично! А то знаешь, как обидно!» Когда рядом ходит подруга, которой неизвестно, что такое детские колики, с -с -с. началась церемония, и спустя час всех пригласили за праздничные столы. А через два часа Шер заговорщицким видом увел жену с банкета. Арм проводил взглядом исчезающую фигурку и грустно вздохнул, крутя в руке изящную серебряную розу, которую так и не решился подарить женщине, скрывшейся в портале. Ты ее любишь, тихо произнесла его жена. Леди Саут, разве это имеет значение? Владыка предложил супруге руку, и они направились к отведенным им покоям. Мой век долг, и кто знает, какие карты нам выбросит Леди Судьба. А Шер никогда ее не отдаст. Они вошли в апартаменты, и Леди сославшись на усталость скрылась в своей спальне. Арм же подошел к распахнутому окну и, подняв голову к далеким звездам, тихо выдохнул. Мне достаточно знать, что ты счастлива, моя чужая любовь. Конец книги Читала Тамара Некрасова